чудеса и легенды Ветхого Завета. Главное в ветхозаветных преданиях не те чудеса, которые являл сам Яхве, когда он, например, создавал твердь земную или лепил Еву из ребра Адама. Суть их в той чудодейственной связи, которую будто бы имел Яхве с покровительствуемым им народом, в той сверхестественной мудрости, которой он будто бы щедро наделял избранных им патриархов и предводителей этого народа. Именно это в первую очередь было заложено в текст священной книги. Вот первый патриарх евреев Авраам, чья жена Сара, уже на старости лет родила единственного сына Исаака. Готов по первому слову Яхве принести ему в жертву своего первенца. В награду за столь ревностное почитание и повиновение Господь благословляет Авраама, Исаака и все их племя. Вот сын Исаака Иаков, уже несущий на себе благословление Господне, преодолевает все сложности своего жизненного пути, добывает себе любимую жену, умножает свои стада, обзаводится большой семьей и огромным имуществом. Вот прекрасный Иосиф, любимый сын Иакова от его любимой жены, преданный своими завистливыми братьями, попадает в рабство в Египет. Но Яхве бдительно следит за его судьбой. Фараону снится вещий сон, будто на берег выходит семь тучных коров, за ними семь тощих. Тощие набрасываются на тучных и пожирают их. Фараон требует, чтобы ему растолковали смысл сна. Но никто не в состоянии сделать это, пока не вспоминает об Иосифе, который к тому времени уже получил известность в этой области. Иосиф объясняет смысл сна. Придут семь урожайных лет, затем семь неурожайных. Нужно вовремя подготовиться принять меры. Страница 83. Обрадованный фараон делает Иосифа министром, после чего братья в голодные неурожайные годы, прибывшие за милостыней в Египет, признают свою вину, просят прощения и переселяются в Египет. Чудеса следуют за чудесами. И все по милости Яхве, благословившего свой народ, наделившего его мудростью и бдительно следившего за его судьбой. Когда жизнь евреев в Египте стала невыносимой, Яхве благословил Моисея спасти народ, вывести его в землю обетованную. И Моисей... Чуть ли не консультировавшийся с Господом, заимствовавший у него заповеди и законы, получивший с его помощью и манну небесную, и воду из скалы, и многое другое, выполнил свое предначертание, не без борьбы с сопротивлявшимися ему, которых он убеждал с помощью все новых чудес. Яхве хранит свой народ и открывает ему все пути. С его благословения евреи обрушиваются на цветущие города Палестины, безжалостно уничтожают ее население и овладевают, наконец, землей обетованной, обещанной им Яхве. Правда, это дается нелегко. Противник борется, временами даже одолевает, И тогда Господь посылает силача Самсона, который уничтожает врагов, мудрого отрока Давида, убивающего прощой великана Голиафа, наконец, великого мудреца Соломона. И все они ведут народ от успеха к успеху. Правда, после Соломона менее мудрые правители привели народ к упадку. И за все неугодные Господу дела евреи были наказаны гибелью Иерусалима, храма и пленом Вавилонским. Но слишком долго Яхве не мог сердиться, и за наказанием следовали прощения. С помощью Яхве еврейский народ возвратился в Иерусалим, отстроил новый храм и вновь стал ревностно почитать своего Бога. Итак, квинтэссенция Ветхого Завета в идее Бога-избранничества. Бог един для всех. Это великий Яхве. Но всемогущий Яхве из всех народов выделил один, еврейский. Прородителю евреев Аврааму Яхве дал свое благословение. И с тех пор этот народ со всеми его успехами и неудачами, бедствиями и радостями, благочестием и неповиновением находится в центре внимания великого Бога. Страница 84. Характерно, что в период второго храма, то есть примерно с пятого века до нашей эры, иерусалимские жрецы весьма строго следили за тем, чтобы евреи, не вступали в брачные связи с иноплеменниками, с необрезанными язычниками. Обряд обрезания, совершавшийся над всеми младенцами мужского пола на восьмой день их жизни и заключавшийся в отрезании крайней плоти, символизировал приобщение к народу иудейскому к вере в великого Яхве. Как и другие монотеистические религии, иудаизм не только резко выступал против многобожия и суеверий, но и был религией, не терпящей существования наряду с великим и единым богом никаких других богов и духов. Отличительная черта иудаизма выражалась в его исключительной вере во всемогущество Яхве. Идеи же этого всемогущества – Лучше всего, пожалуй, нашла отражение в книге Иова, включенной в Библию. Книга эта рассказывает о страданиях Иова, у которого Яхве, решивший провести своего рода эксперимент, поочередно отнял богатство, детей, здоровье и привел его к краю гибели, как бы испытывая, Возробщит ли отличавшийся благочестием Иов? Отречется ли он от великого и всеблагого Яхве? Долго терпел Иов, страдая и по-прежнему благословляя Господа. Но на краю гибели он не выдержал и возраптал. Господь через верных ему посланцев сурово осудил Иова, «За малодушие и неверие, за ропот и противодействие». И посрамлённый Иов смирился, после чего Бог вернул ему здоровье и богатство, жена родила ему ещё десятерых детей, и сам он прожил многие годы. Книга Иова поучительна, причём не столько в плане богоборчества, которого в ней по существу нет, сколько в плане воспитания покорности и смирения, умение не пасть духом в несчастье и начать все сначала, уповая на помощь всемогущего Яхве. Богоизбраннические мотивы иудаизма сыграли немалую роль в истории и судьбах еврейского народа. Убежденная вера в свою исключительность, избранность, способствовала выработке той приспособляемости, с которой сыны Израиля находили оптимальные формы своего существования уже после рубежа нашей эры, когда еврейское государство перестало существовать, а большинство евреев рассеялось по всему миру, евреи-диаспоры рассеявшиеся. Именно иудеи, по их представлениям, владели истиной, знали Бога единого и общего для всех. Однако этот великий всемогущий бог, отвечавший иудеям взаимностью и выделявший их среди прочих, практически был только их богом, то есть божеством небольшого народа. Страница 85. Это противоречие вело к тому, что рожденные иудаизмом действительно немалые духовные и интеллектуальные потенции евреев как бы загонялись внутрь в глубины самой религии. В результате в страстных эсхатологических предсказаниях иудейских пророков все чаще звучали идеи о мессии, о грядущем пророке, который явится и спасет людей. Пророк Исайя связывал с этим моментом наступление царства всеобщей гармонии, когда волк мирно возляжет рядом с ягненком и когда перекуют мечи на орала пророк даниил предсказывал в своих видениях что грядет сын человеческий царство которого будет вечным и справедливым на рубеже нашей эры идея о Мессии распространилась в иудейском обществе ее исповедовалло множество различных сект со дня на день ожидавших божественного вмешательства в ход истории. Видимо, в немалой мере эти идеи и настроения спровоцировали и военные выступления иудеев против римского владычества. Иудейская война 66-73 годы восстание иудеев подавленные римлянами с необычайной жестокостью положили конец существованию иудейского государства и начало расселению евреев по всему миру